Глава 50 Раздался взрыв, который был похож на удар грома, и в следующую секунду золотой кулак снова столкнулся с головой мутированной полосатой змеи. Этот удар был настолько сильным, что монстр даже не нашел в себе сил ответить. После столкновения золотого кулака с красными чешуйками раздался звук удара металла об металл. Голова 30-метровой змеи снова погрузилась в кратер. сделав его еще больше. Однако Линчао не собирался останавливаться на этом и продолжил сыпать голову монстра ударами. Мышцы на его золотой руке напряглись до предела, и мощь заполнила его до предела. В данный момент он был в два раза сильнее, чем обычно. Под градом ударов чешуйки на голове монстра начали трескаться. и через эти трещины хлынуло большое количество крови монстра. Спустя несколько минут раздался треск, череп волосатой змеи наконец-то проломился. Боль, хлынувшая на монстра, заставила его отчаянно извиваться и яростно шипеть. В следующую секунду 30-метровая змея открыла свою пасть, и оттуда вырвалось красное густое пламя, напоминающее раскаленную лаву. Линчал ошеломлённо замер, Но быстро придя в себя, взмахнул черными крыльями и взлетел вверх. Памя, вырвавшись из рта монстра, ударил в стену, полностью уничтожив ее. Эта его атака заняла всего лишь долю секунды, но смогла уничтожить все здание. Увидев истинную мощь мутированной змеи, Линчао ужаснулся. По его мнению, этот монстр мог привести две или даже три такие атаки. Если бы не было ограничений, то было бы просто невозможно контролировать такое ужасающее пламя. Судя по движениям этого монстра, он все еще не активировал свой интеллект. В противном случае, его атаки не были бы настолько хаотичными. Обладая этот змей высоким уровнем интеллекта, хотя бы на уровне обычного человека, летальность его атак... возросла бы, по крайней мере, в 10 раз. После того, как мутированная змея выплюнула столб огня, ее сила значительно ослабла. Линчел не собирался упускать такую возможность и резко спикировал вниз. Его правая рука снова обрела золотой оттенок, и парень, словно сумасшедший, начал осыпать змею ударами. После десятка таких ударов, монстр упал на землю и начал отчаянно извиваться. Увидел, что змея все еще была жива, сердце ленчало сжалось от ужаса. Жизненная сила этого монстра была просто невероятной. В этот момент он вспомнил о своем пистолете, но поле, выпущенное из обычного гнистрельного оружия, вряд ли сможет пробить чешую этого мутанта. После нескольких минут напряженного боя, золотой оттенок на его правой руке начал затухать, и ему пришлось переместить холодную энергию из глаза в руку. Это дало ему еще несколько минут для финального столкновения. Холодная энергия была похожа на генетическую, и даже если она полностью потратится, ее можно будет восстановить при помощи обычной пищи. Увидев, что мутированная змея умирает, Ленчел взмахнул своими крыльями и взлетел в небо, после чего достал из пространственного хранилища топор и на полной скорости устремился вниз. Благодаря ускорению и остроте лезвия топора, Этот удар смог проделать трещину в чешуйках монстра. Отбросив топор, оленчал схватился за края чешуи и потянул их в разные стороны, тем самым обнажив окровавленную плоть этой змеи. При помощи топора ему удалось оторвать несколько чешуек. У них было множество применений, ее можно было использовать как для владения генетической энергии, так и для создания высококачественной брони. Прочность этой брони приравнивалась к высококачественной стали, но по сравнению с ней, та была намного легче. Более того, она выдерживала воздействие высокой температуры. Даже если ее обладатель будет стоять в центре вулкана, он все равно не почувствует никакого дискомфорта. Также не стоит забывать и о кулках с ядовитыми железами. Даже если эта полосатая змея и не была высокоуровневым монстром, Но после мутации ее яд стал невероятно токсичен и был, по крайней мере, в три раза смертоноснее, чем у обычной змеи. Если нанести такое ядное оружие, то большинство монстров умрут даже после лишь одной царапины. После того, как Лин Чао разобрался с мутированной змеей, Лин Шую и Фансянюй вздохнули с облегчением, после чего потащили Эйфэй обратно. Полицейская была свидетельницей этого боя и вообще не могла поверить в увиденное. Огромная змея, огонь изо рта, крылья за спиной человека. Этот бой полностью перевернул все ее знания об этом мире. Если бы не труп огромного монстра, то она бы подумала, что все это лишь плохой сон. «Оно... Она она мертва? – прошептала Фонтенюй, когда подошла к огромному трупу. Ленчало, который все еще сидел на голове 30-метровой полосатой змеи, сказал «Можете подходить, она уже мертва». Услышав такой ответ, полицейская вздохнула с облегчением и подошла поближе, к монстру. Пантюнюй прикоснулась к чешуе монстра и почувствовала, что та была не холодной, а горячей. Девушка хотела попробовать мясо монстра и, чтобы добраться к ней, попыталась разорвать чешую. Однако та была словно сталь, и девушка-падальщик не могла добраться до такой желанной кровавой плоти. Антянюи была ошеломлена такой защитной способностью монстра. Девушка понимала, что если бы она столкнулась лицом к лицу с этим монстром, то вряд ли бы смогла выйти с этой битвы живой. Однако эта ужасная мутированная полосатая змея была убита демоном. По прошествии некоторого времени... Фонтяньюй раскрыл чешую и вырвал в кусок окровавленной плоти. Сразу же засунула его себе в рот. Линшую удивленно посмотрела на нее. «Как ты можешь есть сырое мясо этого монстра?» Фонтяньюй засунула в рот еще один кусок окровавленной плоти и безразлично пожала плечами. «Конечно, это не то же самое, что и человеческая пища, но...» «Она намного вкуснее. Смесь мяса и крови... М -м -м, такой сладкий вкус!» Линш ее покачала головой. «Я никогда не могу понять твои вкусовые предпочтения». Я Фей, которая была свидетельницей всего этого, ошелмлённо смотрела на них. «Она ест сырое мясо монстров? Более того, эта девочка говорит, что смесь мяса и крови имеет сладкий вкус?» Она вообще человек? Хотя для этого и потребовалось много усилий, но Линчао все же смог разделать голову мутированной змеи и достал ее клыки и ядовитые железы, после чего забросил их в пространственное хранилище. Разобравшись с головой, он приступил к разделке остального тела. Используя топор, Линчао постепенно отделял чешуки от остального тела и спустя несколько минут он пробрался ему в горло. в поиске генетической энергии, однако, учитывая его размеры, найти небольшой кристалл энергии было невероятно сложно. По прошествии часа, большая часть тела монстра была разделана, но он все еще ничего не нашел. В данный момент, Ленчало завидовал обладателям особой способности системы восприятия. Им не нужно было бессмысленно препарировать огромное тело монстра, Так как активировал свои способности, они могли определить точное местоположение генетической энергии. После еще двух часов тяжелой работы, Линчао наконец-то добрался до кристалла с генетической энергией, размер которого составлял более 10 сантиметров. Более того, это был кристалл темного серебряного цвета. Учитывая нынешнюю силу Линчао, она не могла бы выдержать настолько обильный поток энергии. поэтому Линчао сразу же проглотил ее. Как только обильный поток энергии хлынул в его желудок, он почувствовал, как сильный жар начал распространяться по всему его телу, а кровь в венах постепенно закипала. В по прошествии нескольких минут, весь жар стих, и Линчао почувствовал, как его ГБС повысился с 20 единиц до 23. Такой эффект поразил Линчао. В данный момент его жизненная сила достигла узкого места, и обычная генетическая энергия уже практически не оказывала на него никакого эффекта. Более того, для последующей эволюции ему нужно было увеличить свой ГБС, по крайней мере, до 30 единиц, и тогда его сила увеличится в более чем два раза. После прохождения через эволюцию требуемое количество жизненной энергии также удваивалось. Этот кристалл с темно-серебряной генетической энергией хранил себе столько же энергии, как и 200 или 300 кристаллов, содержавшихся в телах обычных падальщиков. Ленчао радостно улыбнулся и, поднявшись на ноги, продолжил исследование трупа, Мутированные полосаты змеи. Пробравшись в желудок монстра, он нашел множество оторванных конечностей, от которых остались лишь обгоданные кости. Из-за воздействия желудочной кислоты Было даже сложно понять, принадлежат ли эти останки людям или животным. Также среди них было и то, что в значительной степени ошеломило его. Полностью целое человеческое тело, и от желудочной кислоты пострадала лишь одежда. Ленчал достал обнаженное тело мужчины и, положив его на землю, обернулся и посмотрел в сторону девушек. «Этот человек спит, так что постарайтесь не будить его».